Глава пятнадцатая, в которой варяги отправляются на поиски, но находят не Нурманов, а опасные для жизни последствия нурманских подвигов. Сергей проснулся от пристального взгляда. Вот гадина! На борту... На расстоянии вытянутой руки сидела чайка и косилась, оценивающе, живой или уже можно приступать к завтраку. Когда Сергей открыл глаза, сизокрылая аккуратно бочком отодвинулась на полметра, а когда сел, пискнула недовольно и шумом взмыло в светлеющее небо, разбудив машега. У воды стояли четыре крохотных всадника и пялились на их лодку. Машек показал им неприличный жест, вскочил на корму и помочился. Один из всадников тут же взялся за лук. Сергей даже и не подумал прятаться, до берега больше трехсот метров. Хузарин, однако, оказался хорош. Выпущенная им стрела плюхнулась в воду всего лишь в пяти метрах от лодки. — Славный выстрел! — оценил Сергей. — Так ветер же к нам, — отозвался Машек, завязывая шнурок штанов. — Но силен! — и показал берегу кулак. Это была не угроза, а похвала. Крепко. Разглядел ли стрелок знак «Наверное», но тратить стрелы больше не стал. Всадники развернулись и порысили вдоль берега. Сергей проверил сброю, за ночь все высохло. Смазать бы не помешало, но пока нечем. Одежда тоже подсохла, но от впитавшейся соли стала жестковато. Взгляд на корабли на рейде. Те никуда не делись. До них сейчас немногим больше, чем до берега. На борту одной из лодий стоял человек, глядел в их сторону. Машек полез в рундук и извлек оттуда завернутый в пожухлые виноградные листья бутерброд, круг соленого сыра, зажатый между двумя черствыми лепешками. Гостиниц от убитых рыбаков. Двумя руками протянул Сергею. Варт. Сергей улыбнулся, взмахнул саблей, и бутерброд распался на две равные половинки, одну из которых он и забрал. Поели без спешки, запили разбавленным вином из фляг и только после этого взялись за весла. Гребли также без спешки, сидели спинами к цели, но Сергей надеялся, что сразу бить их не станут. Так и вышло. «Кто такие?» — окликнули с ближайшей лодии. когда до нее оставалось метров пятьдесят. Сергей отложил весло, встал во весь рост. Его узнали. Еще бы, это ж не просто лодья, а их родной дракар, живущий боем. С борта бросили конец. Через минуту оба отрока уже были на палубе. — Ну, кто бы еще, кроме тебя, Вартислав! — проворчал Простен. — Кроме него еще я! — возмущенно заявил Машек. — Ты не как ослеп, кормчий? «Сейчас как дам больно, хузарчонок!» — пообещал варяг. Но глаза его смеялись. «От батьки?» — спросил кормчий. «Да», — подтвердил Сергей. «С наказом». Они были правы, что перекусили заранее. Времени на завтрак простен бы им не дал. Как только воля Рериха была озвучена, кормчий немедленно припряг всех. готовиться к походу. Идти решили на бойце. Дракар был меньше киевских лодей, то есть требовал меньше гребцов, а по мореходным качествам и скорости ничуть не уступал более крупным кораблям. Да и в любом случае решение Простена никто бы не стал оспаривать. Рериха Олег назначил старшим, а значит, его кормчий тоже глава остальным. Тем более, что других кормчих и не было, только сторожевые команды. Экипаж собрали быстро. Подготовка к походу тоже много времени не заняла. Отдали воды и припасы тем, кто оставался. Вот и вся подготовка. — Гвард, Машек, с нами пойдете, — озвучил простен свое решение. Нам толмачи с Хузарского и рамейского пригодятся. Сергей не возражал. Поход — это куда веселее, чем болтаться на рейде и ждать неизвестно чего. Например, появление вражеских кораблей, которые возьмут лодии без экипажей, считай, в подарок. «Люди с севера? На таком же корабле, как ваш? Нет, не видел!» Старейшина говорил по-словенски с заметным акцентом, но волосы и борода его были светлее соломы. «Он врет, — по-нурмански сказал Сергей. «Зачем бы ему врать? — удивился Простен. «Потому что он боится. Гляди, как дернулся, когда я заговорил по-нурмански. Люди Харальда точно были здесь. А еще туда глянь. Что видишь? «Умный ты!» Скорее с обидой, чем с одобрением, проворчал кормчий, глядя на цепочку людей и ослов, проворно поднимающихся по тропе. Умный и глазастый. И по-словенски. «Мы, человек, тоже люди Севера, но мы другие люди. Мы не станем никого бить и заплатим за припасы. Но только если...» — он сделал паузу. «Ты, смерть, будешь с нами честен». — Нас нельзя бить, — не слишком уверенно возразил старейшина. — Мы платим дань стратегу. — Тем другим людям с севера ты тоже так сказал? — вмешался в разговор Сергей. — Не думаю, что они испугались. — Думаю, они взяли все, что хотели и кого хотели. Верно — Верно? Старейшина потупился. — Так оно и было. Сергей знал Нурманов. — Или ты начинаешь говорить правду, или я решу, что ты лжешь мне, потому что враг, — сказал Сергей. Старейшина задрожал. — Круто берешь, — по-нурмански бросил Простен. — Это люди сахи, с ними воевать чести немного. А я и не воюю. Сергей шагнул вперед, глянул в глаза старейшины. Тот сутулился, и они были вровень. — Хочешь, чтобы с вами обошлись, как с врагами? — рыкнул он по-словенски. Как же это приятно, что голос у него наконец сломался и стал нормальным, а не мальчишеским писком. Воображение у старосты было богатое, но он крепился. Сергей знал почему, надеялся, что пока он тут геройствует, жены с детишками уберутся подальше. «Думаешь, мы не догоним твою родню?» — насмешливо поинтересовался Сергей. «Как давно те другие были здесь? Что делали?» «Два дня минуло», — пробормотал старейшина. Акцент у него какой-то странный. На рамейский совсем не похож. С таким помнится... Германский епископ говорил. «А делали, как ты сказал. Грабили, девок сильничали, племеша моего до смерти убили». «Сказали, ежели кому пожалуемся, вернутся и всех вырежут, хоть малых, хоть старых». «Они могут», — кивнул Сергей. «Но мы им не враги. Нам сказать можно было. Куда пошли?» «На закат», — старейшина махнул рукой. «Считай, догнали», — порадовался Простен. Сергей... тоже порадовался. Он опасался, что Харальд своими, прослышав, что запахло нехорошим, вообще свалили из региона. Но раз два дня назад были здесь, да еще и ушли в сторону Херсона, то, хотя не факт, если вознамерились уйти по Днепру, то как раз на запад и надо. Селения покинулись рассветом, и часа три шли хорошо. Проблемы возникли, когда впереди показалась рамейская крепость, А Алустон, кажется. Крепость контролировала удобную гавань, из которой как раз отчалил рамейский боевой корабль. Вышел и, не ставя паруса, взял круто на восток. Хеландий. Серьезная по здешним меркам мощь, как правило, с метательными орудиями на борту и приличным отрядом морской пехоты. Хеландий, хотя и шел встречным курсом, поначалу никакого беспокойства у русов не вызвал. Но «Ну, идут себе ромеи по своим делам и идут. А что парус не поставили, так и у живущего боем рей тоже опущен. Ветра нет совсем. Нехорошим запахло, когда ромеи, внезапно сменив галс, явно двинул на перехват. Причем тогда, когда сманеврировать и попытаться уйти, было уже поздно. Да и вряд ли получилось бы. Не зря название этого типа кораблей происходило от слова угорь. Есть и другие варианты, но это тоже вполне вероятен. Узкий, многовесельный, он вполне мог потягаться даже с дракаром, если дистанция невелика, а уж с неполным экипажем бойца запросто. Так что Простен даже не пытался уклониться. По собственной инициативе сбавил ход. «Поговори с ними!» — крикнул он Сергею. Что ж, поговорить стоило. Экипаж «Хеландия» явно собирался брать живущего боем на абордаж. Сергей увидел на юте ромейского корабля изготовившихся лучников и баллисту, направленную, казалось, прямо на него. — Баллиста. В описываемое время баллистами назывались стрелометы. — Мы люди архонта русов! — заорал Сергей, вскидывая руки над головой. Идем с миссии в Херсон к стратегу Иоанну. Он нас ждет. В данном случае, полагал Сергей, ложь простительна. Когда полторы сотни вооруженных людей ни с того ни с сего собираются тебя убивать, простительно любая ложь. На рамейском корабле его речь проигнорировали. Хеландий заходил сбоку. Сергей увидел, как рамеи готовят абордажные мостки. «Весла в воду!» — вдруг взревел Простен. «Во всю мочь!» Дракар буквально прыгнул вперед, в полсекунды сократив расстояние между кораблями. «Левой суши!» Весла левого борта вскинулись вверх, а вот на Хиландии не успели, и нос бойца прошелся по веслам ромейского корабля, ломая их и сминая. На нижней палубе жутко завопели покалеченные рабы, а помнившиеся стрелки засыпали дракар стрелами. Но русы успели попрятаться, и стрелы увязли в бортах и щитах, подвешенных над грибными скамьями. Сергей тоже успел присесть, укрывшись за высоким бортом корабельного носа. А вот Машек прятаться не стал. Пока Дракар проходил мимо Хиландия, он успел выпустить не меньше десятка стрел, и большая часть угодила в цель, поражая лучников, которые, в отличие от тяжело вооруженной абордажной команды, не имели ни щитов, ни брони. В палубу с хрустом воткнулась дровенная стрела. Ромейские балестеры развернули орудие. Еще одна стрела прошла выше и плюхнулась в воду метров на пятнадцать впереди. Расстояние между Хиландием и Дракаром увеличивалось ненадолго. Ромеи довольно быстро сориентировались, перекинули часть весел с правого борта, и Хиландии, развернувшись, устремился в погоню. Но теперь шансы немного сравнялись. Весел на Хиландии стало меньше, да и часть гребцов галерников пострадала во время столкновения. Тем не менее, дистанция, набранная бойцом, понемногу сокращалась. И если Ромеи догонит, ничего хорошего руссам ждать не стоит. Теперь уж точно. Однако Сергей не стал бы утверждать, что Простен поступил неправильно. План у него был отменный. и сработал практически безукоризненно. Пока что ни один из варягов не получил даже легкого ранения. Теперь все зависело от выносливости ромейских рабов, и можно было надеяться, что, несмотря на плети надсмотрщиков, они сдадут быстрее, чем свободные воины. Еще была опасность, что из ромейской гавани выйдет кто-то на перехват. Обошлось. Других боевых кораблей Сергей в гавани не заметил. Сергей попробовал пособить гребцам и пристроиться на скамью рядом с киевским отроком, но тот махнул головой. — Иди отсюда, мелкий! Сергей не обиделся, хотя не такой уж он и мелкий, и весло ворочить даже в одиночку может. С трудом, в спокойной обстановке. Он двинул на корму, хлопнул по спине застывшего у борта Машега. Хузарин наблюдал за погоней с луком в руке, ждал, когда можно будет сделать эффектный выстрел. Хотелось надеяться, что такой возможности ему не представится. «Простен, может, к берегу ближе?» Кормчий мотнул головой. «Смысла не вижу. Тут и у берега сразу глубоко. Кормила, подержи!» Сергей принял рулевое весло, а Простен вспрыгнул на борт, помочился, завязал штаны и отправился вдоль скамей. Чтобы управлять дракаром сейчас, ни силы, ни навыков не требовалось. «Знай, держи прямо!» Когда-то Сергей был неплохим кормчим. Умел чувствовать и корабль, и море. Сейчас самое время вспомнить былые навыки, вернее, научить им новое тело. Сергей взял чуть-чуть левее, компенсируя более энергичную работу гривцов правого борта. Корабль послушно вернулся на курс. Сергей понадовался. Идеально получилось. Спустя пять минут еще малость подправил и еще. Теперь уже из-за уходящего в море мыса. Поправил, оглянулся и увидел, что на Хеландии тоже взяли влево. Причем покруче, чем Сергей. Надо думать, под водой мыс не кончался, и была вероятность наскочить на мель. Но Сергей круче брать не стал, понадеялся, что у них осадка меньше, чем у Рамеев. Простен на авось полагаться не стал. Взобрался на борт, поглядел и никакой команды не дал. Значит, решил, что боец дна не зацепит. В такую погоду опытный глаз легко определял глубину по цвету воды. Мыс миновали, отыграв метров триста. Совсем неплохо. Сергей стоял у руля и наслаждался. Понятно, почему в Нурманских Кёнингах называли Дракар «жеребцом крови и мира. Кёнинг — типичная метафора скандинавской поэзии. Кровь великана Эмира, например, — Это образ моря. Похожее чувство испытывает всадник, ощущая, как повинуется ему конь. Морской конь был в десятки раз сильнее любого жеребца, и сейчас он был его, Сергея. — Ты прирожденный кормчий, Вратислав, — одобрительно произнес Простен. Вернувшись на корму, он уже минут десять наблюдал за Сергеем, не спеша отнимать у того кормила. Жаль, если сегодня наш явий путь закончится, и ты не узнаешь, каково это — гнать корабль меж волн под штурмовым ветром. Сергей оглянулся. Ну да, Ромей настигал. Погоня продолжалась уже больше двух часов, но Хеландии пока что хода не сбавил. Сергей поглядел на мерно вращавших весла русов. Простен угадал его мысли. «Могут», — сказал он. — Но недолго. А потом нас догонят еще быстрее. Сергей, впрочем, и сам это знал. — Ты знаешь, Рамеев лучше меня, отрок. Почему они на нас напали? Предположение у Сергея было, но стоит ли его озвучивать? Хотя что это изменит, когда их догонят? У нас Нурманский корабль, а Нурман и Харальда грабят Ромеев. Я сам был тому свидетелем. — Вот же волки! — проворчал Простен. Впереди выдающаяся головой в море Святая Гора, так по-рамейски. Италийцы ее верблюдом именовали. Нынче Медведь-гора. Весьма заселенное место. Вокруг куча поселений. Большой монастырь святых апостолов Петра и Павла, насколько помнилось Сергею. Серьезный такой монастырь. Настоящая крепость. На самой горе тоже укрепление. Еще бы, стратегически очень выгодное место. Здоровенный кусок побережья просматривается, и поселков вокруг не меньше полудюжины. Земля отличная, воды пресной хватает, берег удобный, бухты защищенные. Защищенные от штормов, от морских разбойников защитят только качественные стены и крепкий гарнизон. В бухте перед горой Ромейская гавань, не маленькая, и в ней, естественно, корабли. Какие именно... Не разглядеть, попросить Машега присмотреться. Хотя, какая разница? По прикидкам Сергея, Хиландии догонит их через час-полтора. Огибая гору, рискнули подойти к берегу почти вплотную. То был двойной риск. Можно было сесть на мель или на камни угодить, а можно было заполучить подарочек сверху, где крепость, там и орудие, причем наверняка заранее пристреленные. но по обоим пунктам обошлось. Хотя, судя по оживлению на берегу, погоня не осталась незамеченной. Рискнули и отыграли еще минут пятнадцать. За горой еще одна бухта, тоже селение, гавань, суда, среди которых могли оказаться и боевые ромейские. Но обошлось. На перересом никто не кинулся, и к погоне тоже никто не присоединился. Однако положение русов – все равно было незавидное. Примерно через полчаса Хиландий вышел на дистанцию орудийного выстрела. Хлопнула тетива лука и ругательство по-хузарски. Машек выстрелил и промазал. Впрочем, как и рамии. тяжелая стрела плюхнулась в воду метрах в пятнадцати позади. Следующая прогудела над головой и впилась в палубу рядом с мачтой. Здоровенная, в палец толщиной. «На первых шести румах сушить весла и облачаться!» — проревел Простен и отобрал у Сергея Кормила. Залог берись!» — велел он. Еще одна стрела прошла верху и булькнула впереди. Ромеи не учли, что живущий боем внезапно снизит скорость. Сергей вспрыгнул на скамью метрах в ста с небольшим, разрезающий воду нос ромейского корабля, выгнутый к книзу. Внизу, надо полагать, таран. а наверху — площадка для стрелков, которых разглядеть непросто. Хеландий существенно выше Дракара. «Не просто, но можно!» — победный вскрик Машега и яростные вопли Рамеев. И град стрел! Впустую! Лишь немногие долетели до Дракара и не поразили никого. вздеть! закричал Простен, когда первая смена облачившихся снова заняла места на грибных скамьях. Ромейские лучники стрелять перестали, зато вовсю заработали обе баллисты. Некоторые снаряды попадали в дракар, к счастью, не в людей. От такой стрелы не убережет ни щит, ни броня. Хиланди заметно приблизился, лучники на носовой площадке снова принялись стрелять. — Щиты из бортов на спину! — взревел Простен. Ему самому стрелы не угрожали, защищала раковина высокой кормы. Сергей выстрелил, взяв поправку на высоту Хиландия. Выпустил три стрелы, одну за другой. Вроде попал, один раз точно. И тут же пришлось спрятаться. Теперь, когда между дракаром и рамейским кораблем оставалось метров семьдесят, кучность и точность рамейских стрелков существенно увеличились. И били они в основном в Сергея Машега, который тоже стрелял очередями. Пошлет пару стрел — спрячется. Сергей обтер лоб рукавом рубахи. Жарко, однако, и это ему. А каково сейчас гребцам? В бронях, шлемах, под доспешниках? Хиландий взял левее. Если они поравняются с дракаром, то для их стрелков гребцы станут легкой мишенью. И стрелы еще не самое опасное. В вооружение Хеландия входят не только стрелометы, но и таран. Дыру, может, и не пробьют. Доски корабельной обшивки у Дракара — отменной крепости и упругости. Однако, если и не сломаются, то разойдутся наверняка. И все. С течью на борту не повоюешь. Таранить Хеландии не стал. И швыряться тяжелыми предметами, способными пробить палубу Дракара, тоже. Судя по всему, его командир рассчитывал взять бойца призом. Поравнялись. Нависли высоким бортом, над которым уже поднялись абордажные доски. Перебравшийся на левый борт Сергей увидел, как ромеи убирают весла. На Хиландии эта операция куда сложнее, чем на Дракаре. Поэтому Сергей понимал, почему Простен не опасается, что с веслами живущего боем проделают то же, что он сам проделал с веслами ромейского корабля. Будь Сергей главным, он бы уже приказал убрать весла и приготовиться к бою. Или простын надеется, что Хиландию не хватит инерции, чтобы обогнать Дракар? Не может же он так ошибаться? Инерции Ромейскому кораблю хватило с лихвой. Несильный грибок веслами левого борта и здоровенный Хиландий устремился на перерез Дракару. Ромеи наверху радостно заревели. Крепи! закричал кормчий срывая голос. Вращение весел остановилось. Русы изо всех сил уперлись в рукояти замерших в воде весел. Дракар в считанные секунды потерял скорость, и скула Хиландия, которая должна была прижаться к борту Дракара, прошла метрах в десяти от цели. На ромейском корабле заорали громче, но уже разочарованно, а не воодушевленно. «Левый крепи, правый назад!» — взоревел Простен. Пара секунд, и гребцы правого борта Крутнулись на скамьях, перехватывая весла соседей. Дракар развернулся практически на месте, еще больше увеличивая разрыв между кораблями. «Левый! Назад!» Скорость заднего хода у Дракара лишь немногим уступает обычной. Хеландий так не может. Боец задним ходом обошел Рамеев со стороны кормы. Ромеи же продолжили разворот по куда большему диаметру. но то же времени не теряли с палуба хеландия полетели гостинцы тяжеленькие судя по булькам с которым они падали в море но вероятность попадания была невелика пока метательные машины пристреляются подвижная цель существенно сменит позицию Простен тем временем успел не только оторваться но и снова развернуть дракар носом по курсу на что он рассчитывает подумал сергей еще раз посоревноваться с рамеями в скорости. Лук в налуч. Простен, нам бы назад вернуться. Назад, в Самкерц? Ты в умеле, малой? Я не малой, буркнул Сергей, сдерживая обиду. А вернуться бы нам не в Самкерц, а в гавань, что за большой горой. За каким лешем? Простен глянул назад. Хеландий отстал прилично, но можно было не сомневаться, наверстает. А затем, что на море не уйдем, а на суше, пожалуй. «Предлагаешь бойца ромеем сбросить и сбежать?» Простен глянул на Сергея зло. Сергей мог бы сказать, что дракар Рамеем всяко достанется. Или Рамеем, или морскому дну. Но Простен и сам это знал. Сергей по глазам видел. Настрой укормчиво берсерочий. Лучше сгинуть и самому, и кораблю, чем любимого бойца недругам отдать. Потому сказал другое. «Нас ререх, не с ромеями биться послал». Нурманов искать. Без Нурманов падет сам Керц, и наши все падут. Нам сейчас умирать нельзя. Умрем, наказ не исполним. А по собственной воле умрем. Получится так, что из-за нравности твоей батьку с Гридью в беде покинули. А за гору почему? Перед горой тоже гавань есть, и ближе до нее. Ближе-то ближе, но там подворье монастыря Ромейского, а на самой горе тоже монастырь, причем укрепленный, я видел. А где крепость, там вои. Высадимся на закат от горы, меж врагов и окажемся. Простен задумался. «Хитрый ты!» — проговорил он наконец. «Или мудрый! От кого ж ты такой уродился?» «От отца с матерью», — пожал плечами Сергей. «Поворачивай, кормчий. Там гавань хорошая, а поселок небольшой и крепости нет. Остановить нас некому будет. Высадимся и в горы уйдем. Горы тут невысокие, выжить нетрудно и ходить тоже». Уйдем и будем дальше Нурманов искать. Главное, разворот так сделать, чтобы ромеи нас не перехватили. Простен еще раз оглянулся. Да, догоняют ромеи понемногу. Через полчаса где-то опять достанут. Надежда на то, что притомятся, не оправдалась. Может, рабов у них теперь больше, чем весел. А может, свободные на весла сели. В бытность свою князь воеводы и с Пафарием Сергей успел узнать, что Гребут на рамейских кораблях не только рабы. Бывает, и свободные подряжаются за очень хорошую плату. И Гребут не худо, потому что без цепей, и кормят их по договору намного качественнее. Рабов-то на хлебе и воде держат, да еще похлебкой бобовой балуют во время стоянок. «Развернемся», — буркнул Простен. «Уж как-нибудь!» «Грить! Суши весла!» А когда дракар лег в дрейф, кормчий собрал свою невеликую команду и коротко изложил план Сергея. Как свой изложил. Принял на себя ответственность, если что не так пойдет. Спорить никто не стал. За пять минут умылись, попили водички немного, только рот смочить, перекусили, кто хотел, облегчились. Рывок предстоял изрядный, а сил с утра не прибавилось. Еще пять минут — чистый отдых. Кто на палубу лег, кто у борта присел, расслабляясь. Любой дружинник умеет быстро восстанавливать силы. Насколько успеет. На Хеландии увидели, что добыча больше не убегает, и тоже сбросили ход, подарив русам дополнительное время. За сели, когда ромеем до цели оставалось метров триста. «Разворот!» — скомандовал Простен. Минута, и дракар уже идет, разгоняясь навстречу Хеландию. Выглядело так, будто русы решились атаковать. Атака безумная, но на Хеландии отнеслись к ней со всей серьезностью. Тарана на Дракаре нет, но от лобового столкновения Хиландию тоже мало не покажется. В общем, шли им навстречу Ромеи самым малым ходом и готовились к драке. Тем более, что безумная свирепость у людей севера в крови. А для византийцев разница между русами и Нурманами никакой. Тем большим сюрпризом для капитана Хиландия было увидеть, как разогнавшийся до предельно возможной скорости Дракар резко взял Мористии. На Хиландии решили, русы собираются ударить Хиландии в борт, заработали весла, разворачивая ромейский корабль. Простен дело знал туго. В какой-то момент Сергею даже показалось, кормчий передумал и решил все же долбануть Хиландии в бочину. А уж ромеи точно в этом уверились. Их кормчий просто мастерски совершил уворот, в котором не было необходимости. Корабли прошли в притирку метрах в пятнадцати. Даже веслами разок зацепились, и какой-то особенно ловкий и быстро соображающий Ромей даже ухитрился метнуть горшок с горючкой на палубу ускользающего скользающего дракара. И тут не сплоховал простен, выпустил кормила, и вот тут же подхватил отиравшийся рядом Сергей. Успел поймать гостинчик прежде, чем тот ударился о палубу и отправил за борт. Разбейся горшок у него в руках или хотя бы выплеснись содержимое, сгорел бы кормчий заживо. Византийский напалм, мерзкая штука. Погасить только песком можно, и то не просто. Водой никак. Вон, как он сейчас на воде полыхает. Когда простен вновь принял кормило, корабли уже разминулись. Пара-тройка снарядов из рамейских металлок, как обычно, ухнула в море. Зато стрела из стреломета угодила точно в рею, да так, что толстенный брус треснул. Все. Теперь Дракару парус не поставить. Впрочем, это уже не важно. Ветра по-прежнему нет. Но оторвались. Рамеи даже в погоню кинулись не сразу. Решили русы развернуться и пойдут на второй заход. Тем более, что Простен взял к берегу, как раз начало разворота и демонстрируя. А потом выпрямился и пошел прямо на восток. Погоня продолжалась.